Вероятно, все это было в июле, потому что цвели еще липы. Продираясь сквозь алмазины восковых соцветий, как сквозь зажигательные стекла, солнце черными кружочками прожигало пыльные листья. Я уже и раньше часто проходил мимо учебной площадки. В полдень над ней трамбовочным хопром ходила пыль, И слышалось глухое, содрогающееся бряцанье. Там учили солдат. И в часы учения перед плацем застаивались зеваки, мальчики из колбасных сладками на плечах и городские школьники. И правда, было на что поглядеть. В рассыпную по всему полю попарно подскакивали и клевали друг друга шарообразные истуканы, похожие на петухов в мешках. На солдатах были стеганые ватники и наголовники из железной сетки, их обучали фехтованию. Зрелище не представляло для меня ничего нового, я вдоволь нагляделся на него в течение лета. Однако утром, после описанной ночи, идучи в город и поравнявшись с полем, я вдруг вспомнил, что не дальше часу назад видел это поле во сне так и не решив ничего ночью насчет Когена, я лег на рассвете, проспал утро, и вот перед самым пробуждением оно мне приснилось. Это был сон о будущей войне. Достаточный, как говорят математики, и необходимый. Давно замечено, что, как много не твердит о военном времени устав, вдалбливаемый в ротах эскадронах, Перехода от посыла к выводу, мирная мысль не в силах произвести. Ежедневно Марбург, строем непроходимые по причине его тесноты, обходили низом бледные и долбов запаленные егеря в выгоревших мундирах. Но самое большее, что могло прийти в голову при их виде, так это пищебумажные лавки – где тех же игерей продавали листами с гуми-арабиком в премию каждой закупленной дюжине. Другое дело во сне. Тут впечатления не ограничивались надобностями привычки. Тут двигались и умы заключали краски. Мне снилось пустынное поле. И что-то подсказывало, что это Марбург в осаде, Мимо проходили гуськом, подталкивая тачки, бледные, долговязые неттельбеки. Был какой-то темный час дня, какого не бывает на свете. Сон был во фридерицианском стиле, с шансами и земляными укреплениями. На батарейных высотах чуть отличимы рисовались люди с подзорными трубами. Их с физической осязательностью обнимала тишина, какой не бывает на свете. Она рыхлую земляной вьюгой пульсировала в воздухе и не стояла, а совершалась. Точно ее все время подкидывали с лопат. Это было самое грустное сновидение из всех, какие мне когда-либо являлись. Вероятно, я плакал во сне.